Я подпрыгнул. «Да ну, по радио прям так и заявили?» «Нет», — сестренка, укладывая меня обратно, пояснила. «Это связисты рассказали штаб армии, и я им верю. Господи, неужели все закончится, неужели?» Но договорить она не успела, так как дверь в палату открылась и появился Гусев. Увидев меня, он хохотнул. «Ха-ха, очухался!» И, конечно, сразу затребовал к себе самую красивую девушку в госпитале. «Не ори, человека разбудишь!» Серега, глянув на вторую занятую койку, тут же сбавил тон, и, извинившись, елейным глазком поинтересовался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 так как сегодня утром к нашему командованию обратились люди, назвавшие себя новым правительством нацистской Германии. Обратились с просьбой о перемирии, аргументируя свою просьбу тем, что фюрер мертв, и им необходимо время для решения организационных вопросов. Мы, разумеется, отказали, пояснив, что в данном случае приемлема только безоговорчная капитуляция. А антифашисты со своей стороны утверждают, что в Рекс-канцелярию они смогли пронести бомбу, которая убила Гитлера и Геббельса.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 Так что обороняющийся гарнизон сейчас на голодном пайке. Но самое главное, что две из трех зенитных башен тоже подчинились приказу Риделя. А это знаешь какие узлы обороны? Знаю, я аэрофотоснимки видел. Вот поэтому объяснять не надо, как много крови они могли нам попортить. Закурив предложенную Серегой папирос я спросил. «И когда думаешь, фрицев в городе дожмут?» Тот, как будто ожидая этого вопроса, уверенно ответил. Два дня максимум, а потом все, капут войне, и вильгельмс группировку штурмовать не придется, а то они там так в землю зарыли, что не выковыришь. А вдруг к ним кто-то из немецкого руководства попадет, кто на себя власть примет, тогда ведь придется ковырять? Так в Германии сейчас новое правительство, которое только и думает, как поизящнее сдаться.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 А потом просто сидел на лавочке, наслаждаясь безделием и отсутствием постоянной боли в руке. Вот на этой лавочке меня и нашли мои пацаны. Гекс с жаном сначала искали командиров в палате, но потом, следуя вводным медсестры, принялись обшаривать парк. И хоть я сидел в стороне от главной аллеи, много времени на поиски не затратили. Ребята притащили целый вещмешок вкусняшек и несколько пачек французских сигарет, оказавшихся очень кстати, а то я уже подумал, где бы раздобыть курево. Потом пацаны объяснили причину своего появления.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 Потом уронил ствол на гравий дорожки обнимая друга здоровой рукой, проорал срывая горло. «Победа, мужики! Победа!» 17 сентября 1944 года. Город Берлин. «Ты куда поехал? Нам другую сторону надо». «Ничего подобного. Вон надпись специально для тупых». «Сам дурак. Эти надписи тут на каждом доме намалеваны». «А отставить базар».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 А когда Долес повесил банку на гвоздь и, макая кисточку в ярко-белую краску, стал выводить на закопченной колонии. Развалин Мерехстага удовлетворен. И подписи. Гек, Шах, Змей, Колдун, Фауст, Гамаюн, Жан. Оснас, вгк СССР.